После прихода графа и, видя, что я достал свою походную чернильницу, вынул перо и разложил бумагу, архиепископ обратился к инквизитору с приглашением «Брат Фома, приступите к своему делу!» Тут, однако, между архиепископом и инквизитором произошли любезные пререкания относительно того, кому из них вести этот процесс, ибо каждый предупредительно уступал почет другому – Архиепископ ссылался на точный смысл папской буллы, по которой наместник Петра своей апостольской властью давал инквизиторам, от него непосредственно поставленным, право творить суд над лицами, обвиненными в преступлениях магии, в сношениях с демонами, в полетах на шабаш и подобном, заключать их в тюрьму, подвергать пытки и назначать им наказание. Но брат Фома, лицемерно унижая себя, признавал за собой такое право лишь по поручению князя той области, где открыт преступник, притом указывал, что ведовство – есть преступление смешанное, подлежащее и суду духовному, как ересь, и светскому, ибо наносит вред и ущерб людям, так что уместнее всего ведать его именно архиепископу, как соединяющему в своем лице обе власти». Вмешавшись в это бесплодное прение, граф порешил его, предложив архиепископу председательствовать на предстоящем следствии, как сеньору Тривского курфюршества, а инквизитору вести самый допрос, как лицу, имеющему на то прямое полномочие его святейшества. Каковое постановление я и записал во главе своего скорбного отчета. Тем, однако, подготовительные рассуждения не были закончены, Но брат Фома, вытащив из своих глубоких карманов некую бумагу и приблизив ее к самому носу, так как было недостаточно светло для чтения, сообщил нам следующее. «Возлюбленные братья, следуя указаниям доблестных и ученых мужей, вот какой вызов будет мною прибит сегодня, ежели вы его одобрите к вратам сего монастыря». Мы, имеющие на то разрешение и поручение его святейшества, наместника Христова Павла III, из дозволения его высокопреподобия архиепископа Трирского Иоанна, ордена доминиканцев смиренный брат инквизитор Фома, одушевленные живой любовью к христианскому народу и подстрекаемый жаждой поддержать его в единстве и чистоте католической веры, и охранить его ото всякой заразы еретического заблуждения, в силу власти, коей мы обличены, убеждаем и повелеваем во имя святого повиновения Церкви под страхом гибельного от нее отлучения, чтобы в течение двенадцати дней, если кто знает или слышал о ком-либо, что тот еретик или предается волшебству, пользуется такой известностью или в том подозреваем, в частности, что он употребляет различные тайные средства, дабы вредить людям, животным, земным плодам и всей стране, он бы нам донес о таковом. А если в течение 12 дней он не подчинится нашему убеждению и приказанию, пусть он знает, что сам, как еретик и грешник подлежит он отлучению».